когда дряхлеющие силы нам начинают изменять, и мы должны, как сторожилы, пришельцам новым место дать. Спаси тогда нас, добрый гений, от малодушных укоризн, от клеветы от озлоблений на изменяющую жизнь, от чувства затаенной злости на обновляющийся мир, где новые садятся гости за уготованный им пир от желчи горького сознания, что нас поток уж не несет, и что другие есть призвания, другие вызваны вперед, а то всего, что тем задорней, чем глубже крылась с давних пор, и старческой любви позорней сварливый старческий задор.